На примере Федькиной страсти я поняла, что истинные чувства действительно понятны без слов. Он ни разу не обмолвился о своей слабости. Но свою силу устремил мне на помощь. Почти все мальчишки во дворе оказались избитыми. — Мы можем быть спокойны. Ничто человеческое не обойдет Верочку стороной, — восхищалась мама. «Бесспорно! Теперь уже окончательно и бесспорно!» «Это взаимное или одностороннее чувство?» — в полголоса поинтересовался папа. «Одностороннее!» — ответила я. «Всегда стремись к этому! Одностороннее движение даже на улице безопаснее!» — поощрила меня мама. «Пусть лучше они!» — она взглянула на папу. Пусть лучше они выкладывают эмоции и выкладывают свои нервные клетки. Когда я вышла в другую комнату, бабушка еле слышно сказала, «Почему надо так восхищаться? Это же оскорбительно». «Человек, в котором подозревают какую-либо неполноценность», тоном экскурсовод начал разъяснять папа, «всегда хочет...» опровергнуть подобное мнение, и это сильнейший стимул. А в ком подозревают неполноценность? Уже обычным голосом, не боясь, что я услышу, и продолжая свой метод лечения, спросила бабушка. Мамина мама, узнав о Федьскиной страсти, сказала по телефону, что в мои годы она еще никому не позволяла себя любить. К сожалению, он драчун, — сказал папа таким тоном, будто речь шла о женихе, которому придется отказать от дома. Драчун, к сожалению. Разве Айвенга или, допустим, герои всадника без головы не были драчунами? — вопросом ответила бабушка. Они, насколько мне помнится, оставались без головы потому, что дрались за честь. И Федька не лезет в бой просто так. Ничего страшного. Плохой человек не может полюбить в столь раннем возрасте. И с такой силой. Аниси Ивановна, как всегда, абсолютно права, вступила в разговор мама. Папа сник, поскольку мамины аргументы были для него неопровержимыми. Меня это порой раздражало. Но в данном случае я согласилась с мамой. Однако, когда через несколько дней обнаружилась очередная Федькина жертва, и ее родители не пожелали молчать, папа, как бы беря реванш, заявил, «Надо с ним всерьез побеседовать». «Побеседовать надо». «О чем?» — поинтересовалась бабушка. «О том, что его любовь должна быть бескровной». «Разве он кому-нибудь говорил про любовь?» «Не говорил». Но они знают весь двор, и Вера выглядит вроде бы соучастницей. Ведь из-за нее он угрожает и даже в отдельных случаях бьет, даже бьет. Это скверно, — согласилась бабушка. Приободренный папа выдвинул новое предложение. Надо побеседовать с его родителями. Все, знаете, были молодыми, все, знаете, были и помнят. Тут я вошла в комнату, где происходил разговор с заплетающейся походкой. Увидев это, папа взметнул руки вверх. Я не буду беседовать, не буду, обещаю тебе, только не трать свои нервы. Я начала отходить и проследовала к окну уже более твердым шагом. Тогда, обращаясь ко мне, папа громко продолжил. «Пойми, его интимное чувство не должно производить шум на весь дом». «Почему?» — вмешалась в разговор мама. «Пусть все знают, что в нашу Верочку можно влюбиться». «Разве в этом кто-нибудь сомневается?» — тихо сказала бабушка. «Она имеет защитника. Ничего страшного. По крайней мере, для нее». Согласилась мама. А Ивановна, как всегда, права. И крикнула в папину сторону. «Просто не верится, что ты ее родственник!» Я подошла к двери, возле которой вновь дымила незамечавшая меня женщина. «Зачем же делить-то, Коленька?» Донесся близкий к рыданию голос матери. «Я ведь скоро всех нас в два раза переживет» отреагировала дебелая женщина. И я поняла, что мужчина, выдавленный из тюбика, ее раб. «Что там делят?» — спросила я. Она была до того возбуждена, что выдохнула дым мне в лицо. «Что делят в суде?» «Имущество!» У бабушки была старшая сестра. Ее звали тетей Маней. «Старшая, но не старая», — объяснила мне бабушка. «Выглядит куда лучше меня». Всю жизнь прожила в деревне. Воздух такой, что пить можно, и спокойная она. Ни разу криком себя не унизила. Как раз это опаснее всего, включился в разговор папа. Опаснее всего. Человеку необходимо разрядиться, крикнуть, выругаться, что-нибудь бросить на пол, иначе происходит внутреннее самосожжение. Внутреннее самосожжение происходит. Грамоте тетя Маня научилась поздно, уже в зрелом возрасте, и поэтому очень любила писать письма. Бабушка читала их вслух, а мама и папа делали вид, что им интересно. Мама иногда даже переспрашивала, сколько, сколько она собрала грибов.